Глава 9. Земский собор 1598 года. Царь Федор умер 6 января 1598 года. Древнюю корону шапку Мономаха надел на себя Борис Годунов, одержавший победу в борьбе за власть. Среди современников и потомков многие сочли его узурпатором. Но такой взгляд был основательно поколеблен благодаря работам Ключевского. Известный русский историк утверждал, что Борис был избран правильным земским собором, то есть включавшим представителей дворянства, духовенства и верхов посадского населения. Мнение Ключевского поддержал Платонов. «Воцарение Годунова, — писал он, — не было следствием интриги, ибо земский собор — Выбрал его вполне сознательно и лучше нас знал, за что выбирал. Избирательная документация Годунова сохранилась. Авторы ее старательно описали историю вошествия Бориса на престол, но им не удалось избежать недомолвок и противоречий. Историки до сих пор не могут ответить на простой вопрос, сколько людей участвовало в соборном избрании Годунова. Карамзин насчитал 500 избирателей, Соловьев 474, Костомаров 476, Ключевский 512, а современная исследовательница Мордовина более 600. Эти расхождения поистине удивительны, ибо все названные ученые опирались в своих расчетах на показания одних и тех же источников. Затруднения вызваны следующими моментами. Сохранилось не одно, а два соборных постановления об утверждении Годунова в царском чине. Если верить датам, то оба документа были составлены практически в одно и то же время. Первая грамота помечена июлем 1598 года, вторую грамоту писали в том же месяце и закончили 1 августа 1598 года. Однако по содержанию грамоты заметно отличаются. Они дают неодинаковое освещение некоторых важных моментов избирательной кампании Бориса и неодинаково определяют состав его выборщиков. Кроме того, в каждой из них списочный состав собора не соответствует подписям. Если имеются сходные постановления, подписанные разными лицами, то можно сделать вывод, что эти постановления выносились не в одно и то же время. Сказанное побуждает подвергнуть всесторонней критической проверке датировку утвержденных грамот. Внимательное чтение июльского постановления позволяет расщепить его на две части. Основной текст имеет четкую концовку. Члены собора приносят присягу на верность Годунову, а непослушным грозят проклятием. Затем следует традиционная заключительная фраза «А у всей утвержденной грамоты сидели» и список членов избирательного собора. Со временем грамоту дополнили обширной припиской. Приписка имела совершенно такую же концовку, как и основной текст. Ее составители повторили формулу верности Борису и проклятие по адресу ослушников. Они же датировали грамоту, пометив, что она уложена и написана быть лето 7106 июля в такой-то день. Можно предположить, что эта дата указывала на время составления приписки, а не основного текста. Авторы приписки обратили внимание на то, что в соборном списке основного текста пропущено имя одного из главных церковных иерархов Гермогена – Они сочли нужным пояснить, что Гермоген был в то время в своей метрополии в ограде в Казани для великих церковных потреб и земских дел. Здесь и далее цитируется по древнероссийской вевлеофика, часть 7, Москва, 1788 год, страницы 111, 116, 118, 94, 103 и 38. Приведенные слова не оставляют сомнения в том, что основной текст грамоты возник значительно раньше приписки. Поздний комментатор заметил целый ряд пробелов в основном тексте, и объяснил их тем, что писаны бывшие имена всей утвержденной грамоти, памятью, за неже в то время степенных списков вскоре не сыскано. К какому же времени относится основной текст приговора об избрании Бориса? В грамоте можно обнаружить самые точные данные на этот счет. Патриарх Иов, сказано в ней, 9 марта 1598 года, предложил собору составить грамоту об утверждении Бориса на царство. «Да будет впредь неколебимо, как в утвержденной грамоте написано будет». 1 апреля Борис въехал в царский дворец, после чего сию утвержденную грамоту «по мали времени написавши, принесоша к Иеву». Значит, утвержденная грамота была составлена в марте-начале апреля 1598 года. В пользу этой даты говорит и то, что соборный приговор день за днем описывает избирательную кампанию с января до начала апреля, но полностью умалчивает о последующих событиях. Так обнаруживается... Первый подлог в избирательной документации Годунова. Вопреки точным указаниям начального текста, редакторы произвольно передвинули время ее составления с апреля на июль, выставив эту дату в приписке к тексту грамоты. Второй приговор об избрании Бориса помечен 1 августа. В отличие от первого, он скреплен подписями не только церковников, но и всех светских чинов, участвовавших в выборах. Ключевский первым заметил несоответствие между списками и подписями избирателей Годунова и попытался объяснить расхождение тем, что списки были составлены при созыве собора в феврале-марте, а подписи собраны при закрытии собора в августе. Гипотеза Ключевского кажется, однако, неудачной. Тщательная проверка списков и подписей избирателей позволяет установить иную дату составления грамот. После коронации в первых числах сентября Борис пожаловал чинами многих знатных дворян, участвовавших в выборах. И в списках, и в подписях избирателей, при всех их расхождениях, эти лица названы теми чинами, которые они получили в сентябре-декабре 1598 года. Отсюда следует, что канцелярия составила списки собора не в феврале 1598 года, а почти год спустя. Новая датировка объясняет, почему далеко расходятся между собой списки церковного собора в двух утвержденных грамотах. Не две-три недели, а год разделял две редакции грамоты, и в этот период сменились настоятели ряда монастырей. Возникла даже новая епископская кафедра в Карелии, и она впервые названа в поздней редакции утвержденных грамоты. Факты выявляют второй подлог в избирательных документах Годунова. Цели и мотивы этого подлога можно понять. Окружение нового царя ориентировалось на прецедент – избрание царя Федора. Земский собор избрал на трон слабоумного царского отпрыска ровно за месяц до его коронации. Годуновская канцелярия стремилась доказать, что и Борис короновался на царство, через месяц после избрания на Земском соборе. А теперь рассмотрим историю Земского собора 1598 года по существу. Царь Федор Иванович не оставил после себя завещание. Неясно, помешал ли ему правитель, или по своему умственному убожеству он и сам не настаивал на необходимости совершить духовную. В ходе избирательной борьбы Возникли различные версии насчет его последней воли. Носились слухи, будто Федор назвал в качестве преемника Романова, одного из своих братьев. Официальная версия, исходившая от Годуновых, была иной. Как значилось в утвержденной грамоте ранней редакции, Федор учинил после себя на троне жену Ирину, а Борису приказал царство и свою душу в придачу. Окончательная редакция той же грамоты гласила, что царь оставил на государствах супругу, а патриарха Иова и Бориса Годунова назначил своими душеприказчиками. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи. Археографической экспедиции. Санкт-Петербург, том 2, 1832 год, страница 19-я. Наиболее достоверные источники повествуют, что патриарх тщетно напоминал Федору о необходимости назвать имя преемника. Царь по обыкновению отмалчивался и ссылался на волю Божью. Государственная публичная библиотека, собрание Соловецкое, номер 1184-1294, листы 4-й, 4-й оборотный. Патриарх и царица Ирина Тщетно пытались принудить умирающего Федора назначить своим преемником Годунова Бусов Московская хроника 1584-1613 годы Москва, Ленинград, 1961 год страницы 80-81. Будущее жены его тревожило больше, чем будущее трона. По словам очевидцев, Федор наказал Ирине принять иноческий образ и закончить жизнь в монастыре. Полное собрание русских летописей, том 14, Москва, 1965 год, страница 49. Как видно, благоуродивый Федор действовал в полном соответствии с церковными предписаниями и стариной. Каждый из родственников царя имел свою причину негодовать на его поведение. В итоге Федор умер в полном небрежении. Вскрытие гробницы показало, что покойника обредили в скромный мирской кафтан, перепоясанный ремнем, и даже сосуд для мира ему положили не по царски простой. Тихомиров. Российское государство xv 17 веков. Москва, 1973 год, страница 83. Освятованный царь проведший жизнь в постах и молитве, не сподобился обряда пострижения. А между тем в роду Калиты предсмертное пострижение стало своего рода традицией со времени Василия Третьего и Ивана IV. Но с Федором начали обращаться как сброшенные куклы еще до того, как он испустил дух. Борис отказался исполнить волю царя относительно пострижения вдовы-царицы и пытался закрепить за ней трон. Тотчас после кончины мужа Ирина издала закон о всеобщей полной амнистии, повелев без промедления выпустить из тюрем всех опальных изменников, татей, воров, разбойников и прочих сидельцев. Преданный Борису Иов разослал по всем епархиям приказ целовать крест царицы. Обнародованный в церквах пространный текст присяги вызвал общее недоумение. Подданных заставляли принести клятву на верность патриарху Иову и православной вере, царице Ирине, правителю Борису и его детям. Под видом присяги церкви и царицы правитель фактически потребовал присяги себе и своему наследнику. Он явно не рассчитал своих сил. По словам очевидцев, в столице важнейшие не захотели признать Годунова великим князем. В провинции также не все целовали крест новому великому князю, а народ выражал недовольство шайкой Годуновых. Чтение в Обществе истории древности российских, 1893 год, книга 1, страницы 298-299. При жизни Федора Ирину Годунову охотно именовали «великой государыней», Но такое звание неравнозначно было реальному царскому титулу. Долже Дмитрия и после него цариц не только не короновали, но и не допускали к участию в торжественной церемонии. Ирина наблюдала за венчанием Федора из окошка светлицы. Не будучи коронованной особой, связанной с подданными присягой, Годунова не могла ни сама обладать царской властью, ни передать ее своему брату. Испокон веку в православных церквах пели многие лето царям и митрополитам. Патриарх Иов не постеснялся нарушить традицию и ввел богослужение в честь вдовы Федора. Летописцы сочли такое новшество неслыханным. «А первое богомолие было за нее государыню», — записал один из них, «а прежде того, ни за которых цариц и великих к Бога не молили, ни в охтеньях, ни в многолетиях». Материалы по истории СССР, 15 18 веков, выпуск 2, страница 108. Иов старался утвердить взгляд на Ирину как на законную носительницу самодержавной власти. Но ревнители благочестия, среди них дьяк Иван Тимофеев, заклеймили его старания как бесстыдство и нападение на святую церковь. Временник Ивана Тимофеева, страница 24. Имеются сведения о том, что в обстановке между царствием руководство Боярской думы и столичные чины взяли на себя инициативу созыва избирательного земского собора. После кончины Федора, записал московский летописец, «града Москвы, бояре и все воинство, и всего царства московского всякие люди от всех градов и весей, сбираху людей и посылаху к Москве на избрание царское». Полное собрание русских летописей, том 14, страница 50. Показания современников подтверждают достоверность этого известия. Некий немецкий агент сообщал, что уже в конце января именитые бояре и духовные чины Пскова, Новгорода и других городов получили приказ немедленно ехать в столицу для избрания царя. Но этот приказ не был выполнен из-за противодействия правителя. На воеводских должностях в провинции сидели многие известные недоброжелатели Бориса, и он не желал допустить их к участию в соборе. По словам псковского очевидца, Годунов приказал перекрыть дороги в столицу и задержать всех лиц, ранее получивших приглашение прибыть в Москву. Чтение в Обществе истории древности российских, 1893 год, книга первая, Страница 298-299 Годунов имел основания для тревоги и беспокойства. События развивались совсем не так, как ему хотелось. Иностранные наблюдатели твердили в один голос, что в России из-за нового царствования возникли великая смута и великое замешательство. Самостоятельное правление царицы Ирины не ладилось с первых дней. Через неделю после кончины мужа она объявила о решении уйти в монастырь. В день ее отречения в Кремле собралось множество народа. Официальные источники впоследствии изобразили дело так, будто толпа, переполненная верноподническими чувствами, слезно просила вдову остаться на царстве. На самом деле настроение народа внушали власть имущим крайнюю тревогу. Голландский наблюдатель Исаак Масса, Подчеркивал, что отречение Годуновой носило вынужденный характер. Простой народ, всегда в этой стране готовый к волнению, во множестве столпился около Кремля, шумел и вызывал царицу. Дабы избежать великого несчастья и возмущения, Ирина вышла на красное крыльцо и объявила о намерении постричься. Масса. Краткое известие о Московии в начале XVII века. Москва, 1937 год, страница 47-я. Годунова отказалась от власти в пользу боярской думы. У вас есть князья и бояре, заявила она народу, пусть они начальствуют и правят вами. Слова царицы отвечали политическим видам бояр, и она произнесла их, вероятно, по настоянию именно Бояр. Донесение Шиля о поездке в Москву 1598 год, Москва 1875, страница 12 Вскоре вдова Федора простым обычаем, без церемоний, уехала в Новодевичий монастырь и приняла там тихое и безмолвное иноческое житие. Так гласила официальная легенда. В жизни было иначе. После пострижения старица Александра Федоровна не только не простилась с мирской жизнью, но пыталась править страной из монастыря, подписывала именные указы, рассылала их по городам, За спиной царицы Иноки стоял ее брат Борис Годунов. Правителю не удалось предотвратить пострижение Ирины, но он не собирался сдавать позиции. В тот памятный день, когда народ вызвал на площадь царицу, Годунов вышел на красное крыльцо вместе с ней и постарался убедить всех, что в московском государстве все останется как было. Взяв слово после сестры, Борис заявил, что берет на себя управление государством, а князья и бояре будут ему помощниками. Так передал речь Годунова австрийский гонец Михаил Шиль. Достоверность известия засвидетельствована апрельской грамотой. Как следует из ее текста, Борис утверждал, что с Боляры родеть и промышлять рад не токмо по-прежнему, но и свыше первого. Совсем иначе передали речь Бориса составители окончательной редакции грамоты. Годунов будто бы сказал, что удаляется от дела, а править государством будет патриарх. Правительственная канцелярия пыталась скрыть от посторонних глаз необъяснимое противоречие в поведении Годунова. Сначала он вознамерился править страной и постарался обязать всех присягой, а затем устранился от дел. Почему? По доброй воле, как утверждал поздний редактор, или под давлением обстоятельств. При жизни Федора Годунов умел добиться повиновения от высшей знати. После смерти царя бояре перестали скрывать свою вражду к временщику. Аристократия и слышать не желала о передаче ему короны. Ее упрямство подкреплялось вековыми традициями. В феодальные головы плохо укладывалась мысль об избрании в цари не слишком знатного дворянина. Никто не сомневался в том, что на троне может сидеть лишь тот, кто происходит от царского корени. Ближайшими родственниками Московского дома были князья Рюриковичи, среди которых первенствовали принцы крови Шуйский. Калита вел род от Александра Невского, Шуйский от его старшего брата. Знать помнило это даже при Грозном. По некоторым известиям, князья Шуйские надеялись завладеть опустевшим троном и настойчиво интриговали против Бориса. После смерти Федора, утверждал новый летописец, патриарх и власти со всей землею советовов решили посадить на царство Бориса. Князи же Шуйские едины его нехотяху на царство. Полное собрание русских летописей. Том 14, страница 50 Новый летописец возник в окружении Филарета Романова. И по меткому замечанию Платонова, и Шуйского было вставлено в эту летопись лишь для отвода глаз. В действительности главными противниками Годунова выступали не Шуйские, а Романовы. Княжеская знать принуждена была склонить голову под тяжестью опричного террора. Гонения Годунова довершили дело. Шуйские не осмелились выступать с открытыми притязаниями на корону и предпочли выждать. С января 1598 года в Литву стали поступать сведения о том, что в Москве определились четыре самых вероятных претендента на трон. Первые места среди них отводились Федору и Александру Никитичем Романовым. Их шансы казались исключительно большими. В феврале за рубежом разнеслась весть, что бояре избрали старшего Романова, а Годунова убили. Литовская секретная служба вскоре же убедилась в неосновательности этих слухов. Но литовские шпиги продолжали твердить, что боярии и воеводы согласны выбрать Романова за родство с прежним царем. Последние места среди претендентов достались Мстиславскому и Борису Годунову в жилах мстиславского текла королевская кровь он был проправнуком ивана третьего и занимал пост главы боярской думы но среди коренной русской знати литовские выходцы мстиславские не пользовались авторитетом. литовцы совсем невысоко оценивали шансы бориса он не имел никаких формальных прав на трон так как не состоял в кровном родстве с царской фамилией Передавали, что Федор перед смертью выразил отрицательное отношение к кандидатуре Бориса из-за его незнатного происхождения. На стороне Бориса, по сведениям Лазутчиков, выступали меньшие бояри, стрельцы и почти вся Чернь. Русский архив, 1910 год, номер 11, страницы 341 и 344. Ни стрельцы, ни народ По феодальным меркам, не могли иметь решающего голоса в таком деле, как избрание царя. Борьба за власть расколола Боярскую думу. В феврале за рубеж поступила информация о том, что московские бояре никак не могут помириться. Между ними великое разногласие и озлобление. Романовы считали свои позиции столь прочными, что выступили с резкими нападками на правителя. Из-за их вражды Годунов перестал ездить в Боярскую думу и укрылся на своем подворье. На первых порах он не отказался от попыток вершить дела, не выходя из стен дома. Свояк, боярин Шуйский, пытался помочь ему. По данным литовской разведки, Шуйский убеждал бояр ничего не предпринимать без ведома правителя. Но его посредничество не привело к успеху. Раздор в Думе достиг такой остроты, что Борису пришлось покинуть свое кремлевское подворье и выехать за город. Он укрылся в хорошо укрепленном Новодевичьем монастыре. Покидая Кремль, Годунов оставил там в качестве доверенного лица Иова. Хлопоты патриарха в пользу правителя имели важное значение, но они не могли предопределить исход выборов. Ставленник Бориса не обладал ни сильным характером, ни достаточным авторитетом, Бесцеремонное вмешательство в политическую борьбу навлекло на патриарха негодование знати. Впоследствии Иов не мог без горечи говорить о времени, предшествовавшем избранию Годунова. В те дни, вспоминал патриарх, он впал во многие скорби и печали, и на него, нападя озлобления и клеветы, укоризны, рыдания и слезы, «Сия убов вся меня, смиреного достигоша!» Собрание государственных грамот и договоров, часть 2, страница 181. Если Иов и допускал преувеличение, то не слишком большое. Великородные бояре отвергали претензии патриарха на руководство делами. У них были свои виды на престолонаследие. Противоборствующие стороны всеми силами старались заручиться поддержкой столичного населения. Буссов страница 82